Долбанула, информировал Мартинок. Что? вздрогнул комиссар. Долбанула по полу молотком, пояснил Мартинок. Я вспомнил. Наверняка помню, один раз долбанула. Я ещё удивился, почему только один раз. Обычно она барабанила несколько раз. А когда это было? Когда я отправился в кухню за свежим чаем. Пани Сильвия тоже туда пришла в кухню, значит, но не сразу, а немного спустя. Один раз далбанула и потом успокоилась. Комиссар подумал: надо все эти мелкие происшествия расположить в хронологическом порядке и привязать их к Павлу Драншкевичу, который посматривал на часы. А самого Драншкевича хорошо бы допросить ещё до того, Как он узнает о случившемся, если, разумеется, для него это станет неожиданностью. Кажется, его нет в Варшаве. Дайте мне номер телефона pana Dronzkiewicze. Братил Сон Милане, можете дать или раздавить по своим каналам? Могу, почему не дать? Удивилась Милане. 8470232. Рабочий тоже дать. А Сотоваго? У него нет? Есть. Да я его не помню так, придётся заглянуть в записную книжку. Тогда попозже, если понадобится. Пани позволили мне позвонить. Пани позволили, явно заинтересованные. Подойдя к телефону, Бежан набрал номер. Запыхавшийся Павел Дранушкиевич отозвался после третьего сигнала. Бежан представился по всем правилам: фамилия, имя, служебное звание и приступил к делу. В пятницу вечером вы были у знакомых на улице Ядловой. Можете назвать точное время, когда вы туда пришли? Минуту, пан старший комиссар. Я буквально только что ввалился в дом, разрешите положить вещи, а то неудобно их держать. В чём дело? О, минутку. По ту сторону провода раздался грохот. Слышно было, как Павел Драншкевич в спешке собирает что-то с пола. Вот он опять взял телефонную трубку. Дело в том, что Мне надо установить время, официально ответил полицейский. Вы мне очень поможете, если сумеете точно вспомнить. Тут у нас кое-какие неприятности, надо точно установить время, и вся надежда на пана. Пожалуйста. А чего же? Несколько рассеян отозвался Павел Драншкевич, лихорадочно перебирая в памяти события того вечера и тщетно пытаясь припомнить, что уже он нарушил. Я всё время смотрел на часы, потому что на 9 мои с Пани Мелани были приглашены к знакомым. Я специально заехал за ней без 29 новых дому попал на очень милое семейное торжество и уже остался у них. Так вы действительно то и дело поглядывали на часы. Павел Драншкевич удивился. Лично он ничего плохого в том, чтобы смотреть на собственные часы не видел. Это не является деянием уголовно наказуемым, и он охотно признался, да. Сначала я довольно часто посматривал, всё думал, может, стоит поехать к знакомым. Хмм, ничего, если немного опоздаем. Но в 9:25 я окончательно отказался от этой мысли. Вы можете сказать, что за встреча? И что за знакомые? Мм, ну, нечто вроде интервью или даже небольшой пресс-конференции с новым депутатом. Ничего особенного, для меня интервью не столь уж важно, вполне мог обойтись и без него, а что было потом? Извините, когда? Ну, после того, как вы решили остаться на семейном приёме в доме пани Милании. Может вы случайно заметили время, когда Пани Паркер покинула общество и поднялась наверх. Заметил, конечно, как раз за минуту до того, как я принял решение в 9:20. А как она дубасила! Вы слышали? Видите ли, трудно было не слышать. Во сколько это произошло? Сразу же после того, как я махнул рукой на служебные обязанности и перестал смотреть на часы. В 9:30, не позже. К сожалению, больше не смогу с такой точностью. Отмечает события, вы перестал следить за временем. Знаю ли, шушш, шёл из гостей ещё до 12, и потому что в 12 я уже был дома. Чрезвычайно вам признателен. Вы мне очень помогли, пан. Нет, нет, минутку. Что случилось? Вы можете сказать? Там ведь что-то произошло? Произошло, но это пану объяснит пани Мелания. Не сейчас, немного позже. Сейчас пани Миланни беседует со мной. Позвонит вам, как только освободится. Положив трубку, комиссар Бежан задумчиво оглядел сидящих за столом и так. В полдесятого усопшая ещё пылала жива. Её могла убить дорожка, но если Мартинок слышал, как она позже стукнула в потолок своим молотком, когда это произошло? Не потребовалось много времени, чтобы установить. Стук послышался минут через 10-15 после того, как дорожка спустилась вниз. В порядке следственного эксперимента Мартиника опять заставили заварить чай и велели сделать это в точности так, как в ту роковую пятницу. Парень послушно собрал со стола чай из стаканов на поднос. Отнёс поднос в кухню, налил воды в чайник, включил и принялся ополаскивать заварочный чайник. Обижан с секундомером в руке следил за его действиями. И как-то сразу догадался, зачем Сильви отправилась за парнем в кухню. Кто-нибудь ещё, кроме пана, слышал звук удара? поинтересовался полицейский. Как видите, никто не признаётся, ответила за всех Фелиция. Но что-то в этом есть. Ведь она не спрятала молоток, как обычно делала. Он лежал на полу у её постели. Я сразу его увидела, как только вошла в комнату, вот так и бросился в глаза. Кто-то прикончил Ванду в тот момент, когда она как раз принарабливалась барапанить. Так обычно, по-ан-Ванда прятала молоток, ещё как ловко. Вздохнула Дородка. смахивая слезинку. Тють Филиция с самого начала велела мне отобрать у бабули молоток. Уж отчиняна всех нас доводила своей долбёшкой, но мне ни разу не удалось, а я сама хотела отобрать, ведь больше всего мне доставалось. И не получилось. То она сжимала его в руке, не могла ж я силы его вырвать, то вообще неизвестно куда прятала. Я уж и представить не могла куда именно. Не под кровать это точно. От двери сразу видно, лежит что под кроватью или нет и ничего не лежало, то есть нет старый чемодан лежал, но не такой большой, чтобы за ним не видать было молотка. Ведь у молотка очень длинная ручка. А теперь-то я знаю, что она прятала молоток рядом с собой под одеяло. Это я в последний раз заметила. И девушка опять смахнула с глаза слезинку. Комиссар поднял руку. А теперь внимание. Очень важный момент. Пусть каждый из вас скажет, где находился в момент того самого одиночного удара. Вот интересно. Если я не имею понятия, когда этот удар раздался, как я могу сказать, где находилась я в данный момент? С претензией вопросила Филиппицину. В принципе, мы все сидели за столом. Никто никуда не удалялся. А вот и нет. Вывела Фелицицу на чистой воды её сестра Миланка. Мартиник удалился в кухню, и Сильвии не было. Ведь тем самым вы вычисляете убийцу, правда, пан комиссар? Сильвия тоже пошла в кухню. Вступила по стелу кулаком Филлиции не сразу, возразила Милания. Насколько я припоминаю, она крутилась перед зеркалом, примеряя колье, сказала Филлиция. А потом? А потом я вернула его Дороти и отправилась в кухню, с достоинством возразила Сильвия. Не исключено, что с заходом в туалет. Но остальные сидели. Сидели. кричала Фелиция. Ничего подобного, опять возразила Миланне. Лично ты не сидела безвылазно, а отправилась в свою комнату зачем не знаю, а потом вовсе исчезла из глаз. В кухню я пошла. А вот ты прихватила Хахаля и оба поспешили наверх. И вовсе не так. То было позже и всего на минутку успели просмотреть фотографии. тоже в таком случае сидел в гостиной за столом, хотел знать полицейский. Яцик с доротой, твёрдо заявила Сильвия. Когда я выходила, сидели, когда вернулась, тоже сидел вдвоём, собственными глазами видела. А спустя какое-то время собрались все, Мартинок принёс из кухни чай, и я видела, как Меланги спускалась по лестнице одна. Её Павел уже сидел за столом. Вам, пан полицейский, придётся рассмотреть возможность группового убийства, ехидно заметила Милане. Дружными усилиями мы кончили старушку, а теперь создаём друг другу алиби. Ваш ваши алиби просто восхитительный. Не удержался от сарказма Бежан только и жду Вот вот начнёте хором признаваться. Кстати, тоже неплохой метод. А вы, прошапани, собрались что-то сказать? Да раздумали? Может, теперь скажете? Когда именно сдаётся мне я без конца только и делаю, что говорю и не могу припомнить, чтобы воздержалась. В чём чём а вы злишней сдержанности меня уж никак не пригнёшь. И тем не менее, Это случилось в тот момент, когда пани Дорота описывала, что она делала наверху, когда, так сказать, обслуживала пани Паркер, отнесла ей чай, прикрыла окно. И тут вы хотели что-то сказать? Все присутствующие подняли головы от своих стаканов чая и с любопытством уставились на Миланию. Она осмотрела набежав на Бижана, несколько сбитая стулку. Что ж я хотела сказать? тоже я хотела повтори что ты говорила дорота